Глава сорок пятая. Поиски Мики продолжались уже семь грёбанных дней. Её номер по-прежнему был недоступен, и, по словам телефонной компании, мобильник Мики ни разу не включался с той самой ночи, когда она покинула наш дом. Последний номер, на который она звонила, принадлежал городской службе такси. Мне удалось пообщаться с таксистом, который её подвозил, но он не дал мне ни единой зацепки. По его словам, он просто вывел Мики из леса и подбросил до ближайшей станции метро. Во время поездки они не разговаривали, а ещё этому ублюдку показалось, что девушка плачет, но он не придал этому значения. Молодушный кусок собачьего дерьма. После разговора с таксистом я остался ни с чем. Профили Мики в социальных сетях были закрыты. Её подружка Ванесса, с которой Мики однажды приходила на игру, давно о ней ничего не слышала, а других друзей у неё, похоже, не было. Я прекрасно понимал, что Микки вообще ничего не держала в Чикаго, и у неё было достаточно денег, чтобы свалить в какой-нибудь другой город и начать там новую жизнь, но чувствовал, что она где-то здесь, рядом. Поэтому продолжал рыть носом землю, как поисковая собака, прочесывая один за другим районы Чикаго. Топливом мне служил снимок в телефоне, который я случайно сделал, когда застал Микки, спящий в моей кровати. Каждый раз, когда я испытывал проклятое чувство отчаяния, Я пялился на эту фотографию, как одержимый мудак, до сих пор пока не ощущал новый прилив сил. За эту неделю у нас прошло две игры: выездная и домашняя. Обе принесли орлам победу, но я не чувствовал её вкуса. Я вообще ни хрена не чувствовал: ни вкуса еды, ни веса тяжести во время силовых тренировок, ни эйфории от нового личного рекорда, установленного во время игры с ньюйоркцами. Моя жизнь превратилась в унылое чёрно-белое кино. Все краски Мики унесла с собой. "Держи", я аж плюхнулся рядом со мной на диван и протянул мне открытую бутылку гинесса. "Есть новости". Я отрицательно покачал головой и сделал несколько больших глотков, даже не почувствовав насыщенный вкус жжёного солода, за который так любил ирландский стаут. "Давай ещё раз прокатимся по северо-западной стороне", предложил Эш. "Мы ещё не были в районе Ирвинг-парка". Ирвинг-парк ей бы не понравился, поморщился я. Он и ладнообразный, и слишком уж аристократично. Мики умерла бы там от скуки. А Уондейл ещё скучнее. В моём кармане завибрировал телефон, я осторожно вытащил его, чтобы не разбудить Халка, который дрёмал у меня на коленях, и ответил на звонок. Привет, Дейв, раздался в трубке женский голос. Кто это? нахмурился я. Это Линда Стил, главный редактор журнала Франс. Мой желудок моментально подпрыгнул к горлу. Твою мать, как я мог о ней забыть? Мне очень жаль, вздохнула она, но Мики отказалась проходить у нас стажировку. Разговаривала с ней? Ашарашина спросил я, вскакивая с дивана. Растревоженный халк недовольно гавкнул. Я поставил бутылку пива на журнальный столик и вытер влажную от конденсата руку от ткань спортивных штанов. "Ну да", ответила Линда. Буквально пару минут назад, правда, она звонила мне с какого-то другого номера. Микки жива. С ней всё в порядке. Блядь, я готов был запускать ебучий фейерверки. У тебя определился этот номер? Мой пульс уже зашкаливал. Разумеется. Секунду. Я принялся лихорадочно шарить рукой по столу, выискивая под кипой спортивных журналов ручку, чтобы записать номер, но ни черта не нашёл. Не вешай трубку, Линда. Предупредил я на всякий случай журналистку, вбегая по лестнице на второй этаж. Ворвавшись в спальню, я подлетел к письменному столу и вытащил из верхнего ящика шариковую ручку и ежедневник. «Диктуй номер», — велел я. В трубке раздался какой-то писк, а затем Линда произнесла заветные цифры. Моя рука дрожала от возбуждения, когда я выводил чернилами на бумаге новый номер Микки. Мне не терпелось поскорее его набрать, но меня беспокоил еще один вопрос. «Он?» Почему она отказалась от стажировки? В трубке повисла раздражающая тишина. «Линда! Ты убьёшь меня!» – простонала она. Дерьмовое предчувствие тяжестью сдавило грудную клетку. Мне казалось, будто её залили горячим свинцом. Микки снова ускользала от меня. Я б, блядь, это чувствовал. «Покладывай!» – сдавленно произнёс я. Пару дней назад Микки позвонила мне, и мы с ней договорились встретиться в главном офисе, чтобы обсудить все условия, "И подписать необходимые бумаги", торопливо заговорила Линда. А сегодня она связалась со мной, чтобы подтвердить эту самую встречу, которая должна была состояться через пару часов. Мы немного разговорились и она замолчала. "И", зарыл я в трубку. "Я случайно сболтнул про тебя. Твою мать! Я же просил не трепать языком". "Прости, Дэв", взмолилась Линда. "Клянусь Богом, это вышло случайно". Я просто спросила, одна ли она подъедет или с тобой. Ведь у нас с сдачи номера на носу, а ты всё ещё не дал мне интервью. Вот я и подумала, что мы могли бы убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Что ответила Мики? Теряя терпение, спросил я. Может, она что-нибудь рассказывала о себе? Ну, например, где сейчас находится, где работает или живёт. Нет, нет, нет, задумчиво пробормотала Линда. Ничего такого. Мы с ней разговаривали только о стажировке. А когда речь зашла о тебе, она резко свернула разговор и сказала, что её больше не интересует работа в нашем журнале. Хотя, что? Когда мы обсуждали встречу, Микис спросила, как ей лучше добраться к нам из Little Village. Little Village. Какого чёрта моя девочка забыла в этом мексиканском районе? Я сбросил вызов и сразу набрал номер, который продиктовала Линда. Услышав длинный гудок, я закрыл глаза и перестал дышать. Свободная рука непроизвольно сжалась в кулак. Ради всего святого. После второго гудка я услышал электронный писк и женский механический голос сообщил мне о том, что абонент недоступен. Громко зарычав, я швырнул мобильник об стену, и тот разлетелся на куски.